Он вёл своих новых знакомых к опушке леса. Так удобнее. Его путь лежал дальше, к берлоге Чешика. Интересно, как там поживают мрак и удача. Удивительные люди, хотя и считаются окурками, и совершенно напрасно. Просто ребята разочаровались в себе, в жизни и пребывают под гнетом постдепрессивного синдрома. А на самом деле они ни в чем не уступают прочим. Размышляя о том, о сём, Велес несколько раз ловил себя на том, что забывает сосредоточенно морщить лицо и внимательно пялится прямо перед собой. Так себя проводники обычно и вели, зачем только непонятно. Он уже не раз убеждался, что чувству, позволяющему проводникам смутно чувствовать аномальные зоны пространства, глаза не нужны совершенно, как и напряжение лицевых мышц вместе с нервами. Тут нужен покой, и холодный разум. Так проще, легче следовать именно позывам своего спасительного чутья, а не его уродливым отголоскам, изувеченным после соприкосновения с сознанием и всеми прочими чувствами. Он точно знал, ведь то же самое чувство вело и его самого, просто в его случае оно развито запредельно для человека. По сути, он может вообще глаза закрыть и. "Велес, мужик, ты в порядке?" Донеслось из-за спины. а Авелис открыл глаза и смущенно кашлянул. Задумался и надо же, взял и с закрытыми глазами пошел. Неудобно как получилось. Сложное место, спасая положение, ответил сталкер. Тут много аномалий. Помолчите. А, бля, извини, брат, тут же отозвался Веня, искренне попытавшись изобразить виноватый голос и такое же лицо. Получилась гримаса. Непонятно, чего она выражала, но выглядела внушительно. Понял все, действуй. Мы без тебя один хуй не уйдем!» Постояв секунд восемь, глубоко вдохнув морозный воздух, Велес указал рукой на просвет между двумя большими старыми тополями и пошел туда. Вся группа двинулась следом, ступая исключительно осторожно и медленно. Даже юные сталкеры теперь шли след в след. Они даже воздух из легких выпустили и животы втянули, чтобы стать поменьше и не угодить случайно в аномалию. Вилис едва сдерживался от широкой улыбки до самой опушки. Довольно забавно видеть, как на совершенно безопасном участке почти десяток людей идут сквозь лабиринт воображаемых аномалий. Однако хорошо, что ни у кого с собой нет современного датчика с радиусом обнаружения метров пять хотя бы а то могли бы у его новых знакомых возникнуть разные вопросы неприятные учитывая же, что датчики у них доисторические, радиус максимум 2 метра, да еще и база поддающихся обнаружению аномалий древнее первой линии кордона, никаких вопросов не возникло. В отличие от механизмов мистическое чутье проводников позволяло им обнаруживать все аномалии, какие только могла породить зона. Кстати, Очень интересный феномен. Велес сделал себе пометку мысленную поразмышлять на досуге о сём важном предмете. К сожалению, пометка в памяти осталась, а вот зачем уже через пару часов из головы вылетела напрочь. Мысль о том, что он самолично выводит из опасной ситуации целый отряд свободных сталкеров, приятно грело самолюбие Велеса. На мгновение ему даже показалось, что-то его собственный, им собранный и укомплектованный отряд, чуть ли не своя группировка, и он в ней никто не там с краю приблудился, а самый настоящий босс, как в старые времена, когда под его началом единовременно находилось не меньше 20 крепких, здоровых, социально абсолютно невменяемых людей. Поразительно, а ведь ему этого не хватает. Совсем чуть-чуть Так, жалкие трепыхания ностальгического характера, но все же, все же хоть в таком виде, но он таки скучает по прошлой жизни. Хмм. Вообще-то, если подумать, прошлая жизнь не вызывает абсолютно никаких эмоций, кроме слегка отстраненной улыбки. Примерно те же эмоции, какие возникают при воспоминании об удачно проведенном отпуске или о случайном свидании. Воспоминания, окруженные ореолом позитивных эмоций, но возвращаться к ним не особо хочется. А если подумать еще лучше, то он скучает вовсе не по жизни в рядах организации. Его сознание переживает кризис утраты власти. Вы власть над другими людьми это такая штука, что раз попробуешь, всю жизнь потом жалеть будешь, что не остался что нет больше возможности вновь порулить судьбами людскими. Однако он получается волостолюбец. Но это же ужасно. Какое неприятное известие. «Привал!» — объявил Виллис, как только осознал в себе остаточный след этой отвратительной черты характера, свойственной боссам организации. Правда, людьми командовать до некоторой степени все же надо признать приятно. И всё же, для него, могучего баала и лучшего сталкера всех времен и народов, такие черты неприемлемы. Определенно. По крайней мере, он не должен сам стремиться к удовлетворению этой порочной черты душевной. Ну, если уж само свалилось, от чего и не покомандовать немножко, Заодно и молодое поколение сталкерское слегка подвоспитает. Здесь безопасно. Недоверчиво поинтересовался один из новичков, выставляя перед собой детектор и делая шаг в сторону. "Абсолютно", убеждённо кивнув головой, ответил Велес. Веня и Хил вопросов не задавали. Оба уже располагались прямо в снегу, используя свои рюкзаки вместо стульев. Причем оба расположились рядом с ним, одновременно прикрыв и спину, и левый бок. Забавно все таки ведутся разговоры между сталкерами, идущими в одной упряжке по диким полям безумного мира зоны. Практически никогда не смотрят друг на друга. Говоришь со спиной или боком спутника. Зато так намного безопаснее. Неожиданно никто тебе ничего не откусит. "Провodnik, нам туда", вдруг заговорил Вени, послав Велесу долгий пристальный взгляд и показал рукой в сторону. Примерно там располагался узкий участок полей между бросом и свалкой. Прошу прощения, господа, но мне туда. И тоже показал рукой, куда именно он двинется. К чешику идешь?» — заговорил Хилл. Да, я надеялся продать ему несколько вещей, более мне ненужных», — ответил проводник. А кроме того, мне интересно, как у него дела. Я давно не был у него в гостях. Там всё как всегда. А курки, этот жирный уебок и кордонвские вертолеты вечно шныряют. Привал длился недолго. Кто-то покурил, кто-то быстро перекусил, стихина возникла, несколько коротких бесед, едва начавшихся и тут же сошедших на нет. Пережитые все же крепко встряхнуло нервы шести новых здесь людей. Из всей компании только трое чувствовали себя так, будто и не было недавней битвы с опасными мутантами. Не было нескольких трупов на снегу и море крови. Сталкеры привыкают к крови подобно волкам, либо становятся пищей тех, кто эту кровь проливает. "Провodnik, ты уверен?" спросил Веник, когда Велес поднялся на ноги. "Возле броса тоже торгаш есть. а компания нам не помешает." Абсолютно уверен. Честно говоря, он сомневался, но Веня с таким лицом говорил о компании, что становилось очевидно. Как только необходимость в проводнике отпадет, доблестные труженики артефакта собирательства без зазрения совести его ограбят. В его случае у них, конечно, ничего не получится, но убивать Веню и Хила почему-то не хотелось. Ну, бывай тогда. Может, еще встретимся. Веню пожал ему руку и полез в свой рюкзак. Достал датчик, нажал кнопочку. Тут Велес снова сделал зарубку в памяти не забывать включать датчик, когда пытается казаться обычным местным бродягой. Как все таки все это сложно. Кнопочки всякие, датчики. Сталкеры ушли, велес не трогался с места, глядя им вслед. Не двигалась и компания ребят, только-только осознавших, что такое в действительности сталкерская романтика. А ведь и правда. Стоило раз глянуть на их лица, чтобы понять, зачем и почему здесь эти шестеро. Они не прятались от правосудия, их не звал сюда тот инстинкт, то желание избежать от искусственного мира условностей, глупых правил и железобетонных коробок, что привело сюда его или вот Нарко, например. Эти шестеро пришли сюда сами. Пришли имея самые смутные представления о том, с чем столкнуться. Кстати, любопытная мысль сейчас возникла. Ребята, кто из вас читал книги про героических и смелых солдат долго? Вопрос сталкера Велеса, как попало остриженного, одетого в потрупанные вещички, в общем, смотревшегося совсем непрезентабельно, застал их врасплох. На сталкеры недоуменно переглянулись, а Велис уже пожалел о своем вопросе. Ну разве ж может психически здорового человека заманить в такое место, как зона, книжка бумажная со всякой ерундой про героизм? Мы все читали, заявил один из парней. Мы из петербургского фан-кружка, невероятно гордо проговорила девушка, даже носик к небу задрала. А спустя мгновение красивая мордашка сморщилась, и она шмыгнула носом. Вначале нас десять было. Тихо, чуть не плача, добавила она: "Даша, мы должны быть сильными". Строго рявкнул парень с лицом Цезаря, только страдающего от недоедания: "Наши друзья погибли как герои, как настоящие солдаты долго в борьбе с зоной". Последовал обмен героическими восклицаниями, похлопывание по плечам, несколько рукопожатий. Кто-то Дашу обнял крепко, подбодрил, значит. Вилес тихонько стоял и также тихонько переживал крайнюю степень удивления, близкую к шоку. Глаза у него расширились, уши покраснели, а в голове стало совсем пусто. Вероятно, именно поэтому он позволил себе вульгарный ответ на вопрос одного из молодых людей. Мы хотим вступить в долг. — заявил этот парнишка, и с еще большим воодушевлением сказал: "А вы знакомы с кем-нибудь из этой группировки? Они действительно такие мужественные и непримиримые борцы с зоной?" Долг. ублюдки конченные", кивнув пару раз для убедительности, ответил Велес и тут же осознал свою ошибку. Всех шестерых будто сильным порывом ветра шатнуло, причем в противоположную от него сторону. То есть э-э Я их не очень люблю. Почему? Чуть было не ответил словом куда более неприличным. Надо бы как-то потактичнее. Вы, ребята, лучше никому не говорите, что хотите стать долгонутыми. Убьют на месте. Сразу же мысленно похвалил себя за тактичность. В основном матерно, но все же попытался исправить положение. Детки начинали смотреть на него как на врага народа. Так не пойдет». Он воспитает их как родных, подготовит к ужасам этого кошмарного мира аномалий долговцев и невоспитанных изломов. Понимаете, группировка Долг не совсем то, чем ее представляют за кордоном. Ложь, безапелляционно заявил какой-то парень, а Велес мрачно нахмурился. Ребята, осторожнее в будущем. За длинный язык Он посмотрел в глаза парнишки с длинным языком. Здесь отрезают голову. Помолчал, чтобы трагичность момента осознали все присутствующие. На лицах вместо осознания баранье упрямство и нехороший оттенок исключительно в его сторону. Как же он посмел плюнуть на постамент их непогрешимого идола? Еретик и мерзавец. Вымазать в смоле, в перьях обвалять и повесить. Тьфу, блин. И как теперь налаживать контакт с плавным переходом на поучительно-воспитательные рельсы Мы подождем, пока вы скроетесь за горизонтом, вдруг заявил Цезарь. Мы благодарны вам за вашу помощь, но на этом все. Мы идем своей дорогой, вы своей. Несколько секунд Велес недоуменно хлопал глазами. Его так быстро еще ни одна компания сталкеров не отшивала. А уж когда он изображал матерого проводника, Так и вообще предпочитали поддакивать, дарить рис и вежливо смеяться шуткам. Сталкерский век этих ребят не станет слишком долгим. Увы. Однако нищий оказался очень сильно прав. С агитацией в пользу долга по ту сторону кордона. Надо что-то делать. Добровольные пополнения просачиваются к ним даже сквозь кордон. Неужели не только зона сошла с ума? Но если для зоны это нормально, в спокойном состоянии ее мир безумен, а раз в пять 10 лет случается обострение, как у шизофреника в полнолуние, то большая земля, впав в безумие, выбирается из него десятилетиями. Вспомнить хотя бы охоту на ведьм в средние века, это честный сталкер и добрый бандит превратятся в вымирающий вид. Зона полная отрядами долга, перспектива сродни апокалипсису. Идите лучше вы, ребята, усаживаясь обратно в снег, заявил расстроенный сталкер и проворчал сварливо. Я пойду в другую сторону, подальше от вас, грубияны. Спустя минуту они двинулись цепью, медленно, правильно. Замкнула цепь девушка Даша. Простите, чуть не шепотом сказала она, задержавшись подле сталкера. stalker. Виллис ответил мрачным взглядом. Он был оскорблен в лучших своих чувствах. Скажите, пожалуйста, а почему эти бандиты называли вас проводником? Разве, Разве вы... в ваших книжках об этом не писали, юная леди? Слабо улыбаясь, собственно, с такой улыбкой лежит на смертном одре оптимист, вдруг решивший, что пессимисты могут быть в чем то правы ответил Велес. "Я не помню", покраснев ответила Даша. "Вроде нет. Проводникам редко нужен датчик аномалий. Они чувствуют их". Даша ничего не сказала, с удивленными глазками она присоединилась к своим друзьям. Велес смотрел им вслед с легкой грустью во взгляде. Вскоре они превратились в размытые фигурки на горизонте. А из лесу выскочили две фигурки покрупнее, только они передвигались на четырех ногах и говорить не умели, по крайней мере, так как люди не умели. Грут, кут, эти идиоты погибнут, если уйдут с кордона. Псы уселись прямо перед ним. Посидев пару минут, оба развалились на снегу. Раздутые животы мешали, не получалось долго сидеть. Обжоры. <режу> Проворчал Чевелис, заметив, что его друзья похожи на два воздушных шарика с лапками. <режу> <режу> Ответил Рут, попытался лечь на живот, не смог и опять на бок упал, глазами сонно мигая. А я, может, вовсе голодный, <режу> заметил Сталкер. Кут виновато заскулил и попытался заползти к нему на колени, участие и сочувствие проявлял. А что еще он мог С таким пузом на новую охоту не выйдешь, бегать тяжеловато будет. Велес выпрямил ноги и, Кут с довольным визгом залез на ноги. Попытался даже в клубок свернуться, чтобы весь на колени залезть, но из-за живота не смог. Тяжело выдохнув, разлёгся на ногах той частью организма, которая на них поместилась. Сие не ускользнула от внимания Рута тоже попытался залезть на ноги и попутно нарычал на Кута. Пришлось обоих гладить, чтобы не подрались. Впрочем, объевшись, они редко ссорились. Сытость мало подходит для агрессии. Снова пошел снег, опять пушистый, красивый. Велес с улыбкой смотрел, как тысячи толстых снежинок кружатся над зоной. Вскоре он уже забыл про сталкера Веню, почти исчезли из памяти невоспитанные юнцы с девушкой Дашей. Остался только снег. Только зона и ее свободный ветер. Вы слушали книгу Эволюция Хакаина. Второй шаг. Зону лихорадит. Автор Николай Грошев. Запись произведена в рамках проекта Свит сказки для взрослых и детей, специально для сайта sweetbook.ru в 2020 году. Читал Олег Шубин.